Годовщина. В те дни, дай Бог, от края и до края у гражданской повит благодать всё сбудится. О чём за чашкой чаю мы на чужбине любим помечтать? И вот последний человек на свете, кто будет помнить наши времена в те дни на оглушительном банкете, шалея от волнения и вина, дрожащий, слабый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 1926 год